В этот раз сидели на кухне. Пётр спиной к окну, и утреннее солнце по-летнему яркое подсвечивало его фигуру, создавая вокруг головы иллюзию нимба. Ещё и ангел, со всем прочим достоинством. Макдо фыркнул, прогоняя нелепые мысли. Ангел или нет, но кофе он готовит весьма приличный. "Ваша проблема", начал он, подвигая чашки и сахарницу и лёгкую сплетённую из лозы корзинку с печеньем. Ваша проблема в том, что вы слишком боитесь себя, чтобы себе же помочь. Вы предвидите в себе и безумие вашей матери, и жестокость отца. Вы скрупулёзно выискиваете малейшие подтверждения и находите. Да, находите их везде. Вы заставляете себя соответствовать собственному страху. Глупость какая. Ангел психоаналитик, он же рыцарь вновь опустившись стеклянное забрало, нелепых очков. Он же звездочёт, спрятавший колпак и мантию в шкаф. Выталкаете себя на чужой путь. Чужой? А что в нём чужого? Нет, этот путь был предопределён уже при рождении. Этот путь был вколочен, вбит в неё. Он вошёл вместе с ядом слов карги, вместе с тихой яростью отца, вместе с запахом жареной картошки и солёных огурцов. Она пыталась убежать, поступить иначе, но Лёшка и Григ, стегицы ни за что в жизни не выпустят добычу. Если она нормальна, то почему в жизни встречали столько стегицы? Она на самом деле в вас не больше безумие, чем в комбуту бы не было из людей. И то же самое с жестокостью. Ну в конце-то концов, ваша бабка была нормальной. Моя бабка предпочла от меня откупиться. Это её вина, а не ваша. Вы ведь ничего не сделали, не сделала. Разве что по мелочи? Убитые собаки не в счёт. И убитый Михаил тоже. Она ведь не убивала, она только способствовала, соучаствовала. Вот видите, вы переживаете. А если бы вы и вправду были такой, какой себе видитесь, эти вещи не вызвали бы у ровном счётом никаких эмоций. Я за себя боюсь, не только. Если бы вы боялись за себя, то остались бы здесь. А что, у меня безопасно. Знакомство было случайно. Последовательно вычеслить эту квартиру крайне сложно. Он не собирался отступать. Он храбро сражался со страхами Магды и, кажется, побеждал. Во всяком случае, его словам хотелось верить. Нельзя верить. Никому нельзя верить. Нельзя же так не любить себя, мягко произнёс Пётр, глядя в глаза. Посмотри, что ты с собой делаешь. Вот уже и на ты перешёл. Ты позволила уродовать себя сначала родителям, потом мужу, потом любовнику. А потом, когда всё же сумела избавиться от них, снова едва не вышла замуж за такого же. А он прав, во всём прав, но эта правота не то ли самое доказательство, которое так искала Магда, сбежала от старухи, клёш Леше, и Лёшеньке, а там Григу, сбежала от Грига и в результате попала в Мишкины лапы. Ведь с самого первого дня, с самого первого взгляда было ясно, чем он дышит. стигилец, истинный стигилец из тех, что натянули шёлковую шкуру приличного человека. А она нет, нет, да и вздыбится горбом, выдавая то, что внутри. У него и оскал-то пёсий был, правильный, подкорректированный стоматологом, выбеленный и приведённый в состояние соответствия стандартам породы. Ну вот, опять ищешь причину не меняться. Это ведь просто сказать, предопределено и идти по предопределённости. А раз нету, то саму её и создать. Я её ненавижу. Кого? Юленьку. Если бы ты знал, если бы ты мог заглянуть ко мне, увидеть, скорее уж почувствовать все поглощающую тьму, ту самую, которая из ненависти и страха, из боли и ожидания боли, из зависти и презрения, грехов человеческих несем много, много больше, и все они живут внутри. той тонкой оболочке, которую обычно называют душой. У Магды вот души не осталось, чернота одна и нечего пускать в неё чужих. Это не ненависть, это обида. Рыцарь, который звездочёт и ангел подошёл, присел на корточки и, взяв Магдины руки, сказал: "Обида и ревность обыкновенные, человеческие, понимаешь? И она не виновата, что так вышло, и ты не виновата. Вам нужно встретиться. Уже встречались? Нет, не для того, чтобы требовать, а для того, чтобы поговорить, рассказать. Ты ей, она тебе. Поверь, у всех есть своя темнота, но не все умеют с ней управляться. И именно в эту минуту сомнений, нерешительности и Магданы незащищённость зазвонил телефон. Возьми трубку, велел Пётр. И если это она, то а ты поедешь со мной? Это Это не безопасно, если Григ увидит, если он узнает, он же убил, он ревнивый. Я не боюсь, и ты не бойся. Возьми трубку. И Магда, не хотя высвободив руки, взяла